они лишены клапанов, замыкающих внешние отверстия, не задерживают испарение воды из организма. Теряют ее, где мала влажность, вдвое больше, чем дождевые черви в тех же условиях и в 22 раза больше, чем сороконожки. Попав на места солнечные и ветреные, о н и х о ф о р ы быстро погибают, поэтому днем и не покидают сырых укрытий, добычу промышляют лишь по ночам. В сухие времена года многие из них впадают в спячку, съежатся, свернутся кольцом, чтобы уменьшить испаряющую поверхность тела, и лежат в полной неподвижности порой полгода. Холода и даже прохладного климата анихофоры не выносят, оттого и живут в тропиках и субтропиках старого и нового света. Раскрашены анихофоры в цвета самые разные, в будничные, серые и коричневые, и в праздничные наряды оранжевые, красные, синие, зеленые. И ярко-пятнистые бывают, и полосатые. Что особенно интересно в поведении анихофор, их редкостный способ охотиться и защищаться. Ползут они небыстро, 6 см в минуту, все перед собой ощупывая усиками, похожими на рожки улитки. Короткие ножки, а их бывает до 43 пар, анихофор на медленном ходу работают как у иноходца. С каждой стороны выбрасываются вперед одновременно. Но когда от кого-нибудь удирают, бегут рысью, поочередно работая ногами каждой стороны. И тогда скорость передвижения повышается в 1 0 с я т е р о Так вот, ползут. Как только заметят впереди некрупные насекомые, паука или слизня, сейчас же его оплевывают. Из двух крупных желез на голове анихофор с поразительной силой вылетает клейкая жидкость. И летит далеко, до полуметра. Липкой слизью как сетью связывают анихофоры добычу. Даже крупного кузнечика или саранчу эта слизь приковывает к земле так прочно, что насекомое не может сдвинуться с места. И от врагов защищаются той же липкой струей. Но вот добыча поймана. Тут же анихофора прижимает к ней свой рот, словно присоску. Изо рта вытекает слюна, богатая ферментами и соками, которые разжижают и частично переваривают мягкие ткани жертвы, затем анихофора всасывает этот бульон. Получается, что у нее наружное пищеварение, как у пауков, морских звезд и некоторых других животных, которых, однако, не так уж и много. За исключением нескольких видов, все анихофоры живродящие. Новорожденные дети их весьма крупные. до 2,2 см длиной. Развиваются они из яиц в теле матери, в матке, расширенном конце яйцевода. в этих примитивных животных есть даже некое подобие плаценты млекопитающих. Через нее эмбрион получает пищу из материнской крови. Беременность от 4 до 13 месяцев и срок половозрелости немалый до 44 недель Это удивительно высокие цифры для таких небольших созданий. Длина их всего от 2 до 15 сантиметров. Анихофоры — патриархи среди обитателей нашей планеты. На свет они явились бесспорно еще в Палеозое. Корни начала их эволюции уходят в море. Там они зародились. И шея тому подтверждение. Нашел ее в 1911 году американский палеонтолог у о л к о в земных породах Кембрия на склоне гор Эйше, Британская Колумбия, Канада. 19 лет спустя другой ученый Хэтчинсон доказал, что Эйшея, древнейшая из найденных ископаемых анихофор, жила в океане. Велик срок пройденного анихофорами пути. Если его измерить шагами, вообразим себе подобное, получается впечатляющая картина. Положим, что один шаг соответствует каждому тысячелетию, отделяющему нас от Кембрия. Шагнем раз, времена Ярослава Мудрого, 11 век. Еще шаг, эпоха Юлия Цезаря. Еще восемь шагов, мы в каменном веке. Пройдем 64 километра, Мезозой, царство динозавров. Но до той эры, когда жила Эйшея, еще долго придется шагать. 450 километров. Предки предков Итак, перипатус не был предком членистоногих, насекомых, пауков, скорпионов, фаланг, раков. Непосредственно переходная форма от червей